Взарыв второй, глава первая. Князь Урусов. Что он сказал? Когда Урусов вернулся домой, дочь всё ещё ждала его, сидя на подоконнике. Я тогда оказался пожерский, и ты помнишь, что дал мне слово не сдавать его, если я поделюсь своими догадками. Князь вздохнул про себя. Когда Анна была без маски, она болтала без умолку, и как мне сочетались эти два характера: чистый огонь Анны Урусовой и ледяное спокойствие снежной королевы. Это пророчество. Урусов не хотел, чтобы дочь спешила с карьеры и гига, но та приняла решение. Хорошее решение. Князь гордился дочерью и тем, что она сделала. Увы, после такого яркого старта удержать её дома было уже невозможно. Хорошо хоть скорость, которой она подписала контракт под присмотром. Да и Тверь, где поначалу будет работать её команда, довольно тихий город. Я мог хватила самообладания, чтобы не подтвердить мне это прямо, но это он, ответил дочери Урусов. Я показал ему манифест и предложил сотрудничать. Посмотрим, что из этого выйдет. Яркий новичок привлек к себе внимание страны, и на этот цвет можно будет выманить из стен множество пауков, до которых в обычной жизни так сложно добраться. Тебе бы только до кого-то добраться. Анна соскочила с подоконника, услышав все, что хотела. Свет лампы отразился в ее серых, почти стального цвета глазах. Сердце Урусова сжалось. Они всегда напоминали ему о матери девочки, которой вы больше с ними нет. И за них, идиотов с промытыми мозгами, которые манят красивыми картинками где-то в будущем, но страну свою разрушают здесь и сейчас, не жалея никого. Подожди. Князь придержал дочь. Втыри будет драться со своим учителем. Думаю, вам стоит встретиться. Мне бы было бы приятно, если вы снова начнёте общаться. Его наставник всё так же смолит свои сигареты даже в помещении, Анна нахмурилась. Терпеть его не могу. Ну, если ты настаиваешь. Я не настаиваю, чтобы вы общались. Я прошу, чтобы вы иногда давали друг другу шанс. Да я понимаю, Анна отмахнулась. Хорошо, как буду в Твери, загляну к нему в гости, но не больше. Дочь выскочила из комнаты, а князь отправился к себе в кабинет. Было всего 9 вечера, слишком рано, чтобы заканчивать с работой. Кристина, коль, раньше. Маленькая девочка сидела на старой яблоне. Кристи, спускайся. Ещё вполне крепкий для своего возраста мужчина выглянул из дома. Завтра готов. Я не пойду. Мама испекла блины и шарлотку. Девочка задумалась. Яблочный пирог она любила. Решив, что сегодня день не так уж и плох, она сползла к краю ветки, чтобы та привычно свесилась и опустила ее на землю. Но дерево было слишком старым, а ветвь девочки рос каждым месяцем. Раздался хруст, и вместе с Веткой она упала, больно ударившись об игрушки младшего брата. Опять он их сюду разбрасывает. Кристи хотелось заплакать, но она терпела, потому что была сильной девочкой, как ей говорили. Она слышала, что родители уже бегут, думала, что сейчас они поднимут её, прижмут к себе. И её действительно подняли, только вместо объятий был хлесткий удар по щеке. Это дерево посадил ещё твой прадед. И вот как ты относишься к его наследию? Неблагодарная девчонка. Женщина с плоским некрасивым лицом смотрела на Кристи с плохо скрываемым раздражением. Взгляд девочки метнулся к отцу, вдруг заступится, но тому было плевать. Они были за одно, как всегда. Два дня впадуали, чтобы ты смогла подумать над своим поведением. Отец кивнул дворецкому и бывший капрал четыреста сорок первого тверского стрелкового полка покорно выполнил приказ. Подхватил девочку, а потом закинул её в тёмный подвал. Кристи знала, что там сухо, что крысы и другая живность регулярно травятся, и ей скорее всего ничего не грозило. Ей плевать было даже на то, что из еды за эти 2 дня у неё будут только несколько кусков хлеба, варёные яйца и бутылка воды. Самой главной проблемой была темнота. От неё здесь было никак не спрятаться. Девочка не протестовала, знала, что это ничего не изменит. Она просто забилась в угол и ждала, когда придёт она. Страшная и сушащая горло тьма, которая сожрёт последние осколки света, что пробивались из-за двери, а потом начнёт тихо шептать прямо внутри головы что-то непонятное. Кристия не знала этого языка, и это тоже сводило с ума. Шаршаптю. Шуршер шептнул. Чужой голос сегодня не стал тянуть и пришел сразу. Кристи зарал, а но никто не отозвался. Подвал был старым, глубоким. Иногда казалось, что прадед построил его специально, чтобы никто не слышал голоса тех, кто там окажется. Руки девочки заелозили по полу, она знала, что здесь и стены будет торчать старый железный штырь. Она не знала, для чего он был нужен, но когда ладони сжимали холодный металл, было так просто представить, что это меч, которым она отрубит головы всем скользким тёмным гадинам, что только ей попадутся. Когда-то Кристи ещё мечтала, что её спасут, теперь же она верила только в себя. "Уходи, или я убью тебя", шептала она. Туман не уходил, но сегодня она решила не просто говорить с девочкой, она показала ей картинку, поднимающаяся из облака тумана женщина, очень красивая, оценила Кристи. А перед ней на одном колене стоял незнакомый парень и протягивал чью-то отсечённую голову. "Не она, принеси мне мою голову. Ты же говорил, что сильный, что сможешь". Девушка из видения заговорила и Крести с ужасом узнала голос тьмы, что приходил её мучить. Только теперь она его понимала. Но этом видении закончилось, а Крести уснула на целые сутки. А когда её заточение закончилось, девочка неожиданно осознала, что изменилось. Кристи, опять твоя слизь на обеденной скатерти. Сколько раз тебе говорили следить за этой гадостью? Девочка стала старше, её перестали запирать в подвале, остальное же не изменилось. Да, у неё появились крылья. Да, в свои 11 лет она уже умела ими пользоваться и была лучшей на курсах для молодых игигов от команды Скорости. Но дома всем было на это поливать. следы, что оставались от её трансформации, вот что волновало их больше всего. Я готовилась к экзамену, если я постараюсь, то меня возьмут в первый состав младшей команды. Кристи очень гордилась своими достижениями. Ты просто летаешь и всё. Разве корпорациям интересны такие бесполезные егиги? Отец говорил, засунув в рот кусок бекона: "Если бы она ещё просто летала, как морана или красотка, Присоединилась мать. "Ну эти уродливые наросты. Это так неэстетично. Это крылья!" Кристи сжала кулаки. "Это мутация". В разговор влез братец, который всегда радовался унижениям сестры. "На странице защиты пишут, что это нишевая форма искры, так что не стоит тебе ею так гордиться". Кристи встала, отталкивая от себя стол, и массивная махина из дуба проскребла по полу несколько сантиметров. Девочка и сама читала статьи про мутации при получении сил и про отношение к ним, но в то же время знала, что в них есть и плюс. Они делали её сильнее. Я ушла. Если меня примут в команду, то я сразу остановлю скорости. А ну вернись. Отец ударил кулаком по столу, но девочка уже выскочила из дома. Рюкзак, совсем необходимым для самостоятельной жизни, был давно собран и спрятан в кустах. "Удачи, юная мисс". Единственным, кто проводил Кристи, оказался дворецкий. Бывший капрал, который раньше казался лишь безвольными руками, исполняющими волю родителей, сегодня позволил себе улыбнуться девочке. "Я видел таких, как ты, в армии. Вы можете сделать много хорошего. Ты можешь". Он зашёркал обратно к дому. В последний год старая рана чаще давала о себе знать, и нога бывшего капрала начала отказывать. "Спасибо", Кристи растерянно замерла и потом снова побежала, быстрее, чем обычно. Её душа пела, она была уверена, что у неё обязательно получится. Вечером того же дня, когда Кристи сдала все экзамены, она сидела у входа в общежитие и раз за разом перечитывала стандартный договор. Еще утром она была готова подписать что угодно, но сейчас формулировки били словно удары дубиной: безусловная лояльность, минимальный ежедневный вклад в жизнь корпорации, семейные гарантии и обязательства. Кристи раньше об этом не думала, но теперь всё чётче и чётче осознавала, что подписав эту бумагу, она ничего не изменит, только закрепит своё положение. Да, получит право использовать силу, но всё остальное и останется тем же. Опять. Только вместо родителей будут боссы корпорации, вместо семейных традиций корпоративные уставы, вместо подвала, впрочем, в качестве наказания, возможно, именно он и останется. Только не каменные, а из усиленных гигами техниками стали. Поняла, во что ввязываешься. Между прочим, ты единственная из вашего набора, у кого оказались для этого мозги. Девочка только сейчас заметила, что не одна. Рядом с ней присел незнакомый мальчишка. Мальчишка без значка скорости, значит, не местный. И в то же время он как-то оказался на закрытой территории. Кто ты? Спросила она. Можно было позвать охрану, но Кристи подумала, что если та сама не среагировала, то зачем ей делать чужую работу? Меня зовут Скоробеев, ответил мальчишка, и Кристи оценила его спокойствие. А еще он был крепким и сильным, хотя одежды отдавала дешевым духом распродажи. Это не имя. Имя. Я и Гик, и ты тоже. Ты хочешь узнать мою личность? Кристина пригласи им вбивали в голову, что тайна имени это основа безопасности. Например, обучение в школе было анонимным, они ходили туда в масках. А вот с общежитием всё было сложнее. Тем, кто становился частью приюта, приходилось полагаться уже на корпорацию, которая обещала взять защиту информации на себя. Кристи посмотрела на чужака, как оказалось, и здесь администрация скорости не справилась со своей задачей. Я показал тебе свою личность, не только лицоное и прозвище, могу ещё и искру показать. На руке мальчишки закрутился водоворот теней. Это было красиво. Зачем? выдохнула Кристи. Хочу тебя завербовать. Мальчик пёр как танк. Мне нужна напарница. Одиночки в этом мире не выживают, а ты вроде бы достаточно умна. Сомнительным элементом подумала Кристи, но ей всё равно было приятно. Раньше с ней никто так не общался. Ты не знаешь, что у меня за силы? Вообще-то знаю. Ты летаешь. Мальчик увидел удивление на лице Кристи и пояснил. Неделю наблюдал за тобой и остальными. Некоторые при этом слишком много болтают. Девочка поняла, что система защиты молодых гигов была ещё хуже, чем она думала. Или скорости на это поливать, или это зачем-то нужно корпорации. Собирая такую информацию, ты нарушил договор, она изобразила тычок пальцем. А если я всё случайно услышал? тот улыбался. Это не имеет значения, важн сам факт нарушения. Вообще не важен. Улыбка стала ещё шире. Я, наверное, забыл тебе сказать с самого начала. Я вербую тебя не просто так, а в банду. Вступим сначала в чёрную скалу в Твери, наберёмся опыта, а потом создадим свою собственную. Будем делать всё, что захотим. Ты представляешь, весь этот мир будет принадлежать нам, по-настоящему. Нас будут пытаться убить, возразила Кристина, хмурилась. Ей не понравилось, что она не сказала про то, что им придётся убивать и самим. С другой стороны, разве её это волновало? Она писала эссе для корпорации психологов, где рассказывала, как мечтает помогать людям, но это была ложь. Она просто хотела того, о чём говорил этот странный мальчишка. Будут. Он не стал врать, и это понравилось Кристи ещё больше. И это тебя не пугает? Да, Колик, вот тут. Парень потрогал себя внизу живота. Ну всё настоящее никогда не бывает бесплатным. Мы просто будем сильнее и всё. Ты же сильная, кристив в этот момент вспомнила свой детский сон про тьму. Сон, потому что не могло же всё это быть на самом деле. Девушка из тумана тогда тоже говорила про силу. Почему-то это показалось важным совпадением. Я сильная, кристив встала и пожала протянутую ей руку. Она готова была попробовать, она хотела этого. Если когда-нибудь к ней снова придёт тьма, она будет сильной и сможет защититься. И к драконам все эти сказки про правильные дела и справедливость. Бежим! Скоро бей дернул Кристи на себя и закинул на спину. Впрочем, она уже три года не пользовалась этим именем. С того момента, как они вдвоем вступили в тверскую банду, девочка стала гусеницей. Это было странное время. Они охраняли непонятные грузы, несколько раз дрались с головорезами из Москвы и с местными гигами-героями. Иногда они жили в роскошных номерах или особняках, и иногда, когда дела шли не очень, перебирались в дешёвые съёмные квартиры. Скарабей был на хорошем счету у Волка, лидера их банды. Мальчишка оказался не просто умным, он ещё и умел применять свой ум. Его и Кристи за компанию уважали не только одногодки, но и все бойцы постарше, и это несмотря на то, что Скарабей никогда не стеснялся повторять что рано или поздно создаст свою банду. Над этим сначала смеялись, но потом с каждым годом всё больше стали воспринимать всерьёз. Возможно, именно это и стало причиной, почему их продали. 2 дня назад они взяли хорошую добычу на даче одного аристократа, а сегодня кто-то выдал их убежавшими, вившимся на охоту за головами гвардейцам. И теперь три десятка бойцов в самом современном оружии и экипировке пытались их пристрелить. Бесит. Пожаловалась гусеница, когда сыворотка из осколка нейтрализовала действие парализовавшего её токсина. Почему обычные люди могут гонять нас с игигов, и мы ничего не можем сделать? Потому что они сильнее. Скоробей был в ярости. Богомол и червяк убиты, моль сбежала, но враги пришли с той же стороны, и я слышал выстрелы. Думаю, с ней тоже всё кончено. Внешне он казался спокойным, но Гусеница знала этого мальчишку достаточно хорошо, чтобы считать его настоящие чувства. Все бандиты, что присоединились к их команде за последний год, были убиты. Весь авторитет, что они нарабатывали с Пучин в унитаз. Путь к созданию собственной банды придётся начинать заново, и всё из-за радовитых выскочек, готовых спустить своих цепных псов по любому поводу. Убивать за пару артефактов и пачку денег, что характерно команде корпораций, которые патрулируют сейчас город, как будто специально ушли из этого района. Лицемеры. Я могу идти, сказала Гусеница, и Скарабей тут же её отпустил. Ноги пронзила боль затекших мышц, но девочка быстро взяла себя в руки. Скарабей прикрывал их обоих своими тенями, маски скрывали от камер и другой техники. Но район был оцеплен. Час другой, и его прочешут сверху донизу. Их точно найдут, если, конечно, Крис их не вытащит. Скарабей же считал, что и дальше всех спасать будет именно он. Если ты улетишь, я прикрою тебя тенями, а сам уйду под землёй. Если оглушить одного из атакующих, можно будет снять с него доспех. Наверняка он из Г-серии, с герметизацией и тенями, они меня ни одним сканером не засекут. Оторвусь по канализации. Гусеница слушала план Скарабея и морщилась. Если тот собрался брать доспех с бою, значит, всех тайники Ле найдены или скомпрометированы. Бесишь. Девочка не сомневалась, что её-то Скарабей сумеет прикрыть, но вот уйти самому без поддержки, когда про его силу знали, это было просто нереально. Иногда, изображая, главаря, этот мальчишка раздражал её просто до невозможности. Есть другие варианты. Скрабей был спокоен. Он знал, что они отошли достаточно далеко от района активных поисков и пока их точно не смогут заметить. Я тебя подниму. Я знаю, что ты не можешь взять больше двадцати процентов от своего веса. Кстати, надо было соглашаться и потолстеть. Представляешь, какие возможности перед нами бы открылись? Гусеница закатила глаза. Он еще и шутил. Если заберемся повыше, я буду не тащить тебя, а просто замедлять падение, то шансы будут. Падать все равно будет очень больно, но если дотянем до Волги, взгляд скоробея скользнул в сторону гостиницы Панорама. Двадцать два этажа — самое высокое здание города, и оно как раз было еще внутри кольца, где их искали. Гусеница тряхнула головой. Будет действительно больно, но у них еще есть сыворотка. Так что, если они не умрут сразу, то еще побарахтуются. Аристократы. Одному девочка была рада. Теперь Скоробеев тоже будет ненавидеть этих высокомерных уродов точно так же, как и она. В тот день все пошло не по плану, но они выжили. Выжили сами и за одно вытащили из неприятностей муравьи с комаром. Тогда у них правда были другие прозвища, но Скоробеев убедил их вступить в банду, и они вместе залегли на дно в родной старице, а потом как-то притерлись друг к другу. В тот день они впервые познакомились с Пожарским, но Гусеница сначала не придала этому значения. Обычный наглый аристократишка, к счастью для него же лишенный титула. Они немного переборщили, решив преподать ему урок, но все обошлось. Гораздо важнее тогда казались дела в Твери. Куда они приехали на попутке, уже через 2 дня очень быстро выяснилось, что тогда их продал именно Волк, и в банду они так и не вернулись. Основали свою, но не стали расширяться. Просто заняли район у речного вокзала и брали свою скромную долю со всех, кто путешествовал в этом течении Волги. Волк бесился, но на открытую войну не решался. После того, как они ушли от тридцати гвардейцев, на них обратили внимание, и стоило главарю Чёрной скалы опять проиграть, его бы скинули. В таком шатком равновесии они жили несколько лет, тренировались, копили деньги, а потом настал тот самый день. Скоробей собрал их небольшой отряд в квартире прямо рядом с речным вокзалом. С украшенного коваными решетками балкона открывался вид на все их владения. Скоробель даже раздвинул занавески, чтобы всем их показать, а потом сказал: "Посмотрели, а теперь забудьте. Если мы справимся, то это дело станет последним в этом городе. То, что ты обещал, муравей собрался. Гусеница отметила, что у Скоробея есть договоренности с остальными членами банды. Впрочем, у них двоих она тоже была, так что ничего странного. Ты обещал, что в этот день расскажешь, почему выбрал себе такое прозвище. Комар, как обычно, попытался превратить все в шутку. Гусеница никогда его не любила, но скоростной гиг был полезен, и поэтому ей приходилось его терпеть. Скоро бей кивнул. Это хорошо. Девушке тоже было бы интересно узнать про его прозвище. Не так сильно, как когда ей было 11 или 14, но и в 20 лет некоторые секреты напоминали о себе. Недавно ей опять приснилось туман, на этот раз рядом с девушкой из тумана никого не было, но она звала. Гусеница так и не смогла разобрать имя. В ту ночь она проснулась в поту и ушла в клуб до утра. Танцы помогали ей справиться со страшными мыслями. Что ты задумал? сказала она вслух, чтобы голосом разогнать подступившую дрожь. Так всегда бывало, стоило только вспомнить про тяму. В город приехал Урусов младший, скорабей подключил телефон к телевизору и стал выводить туда заготовленные фотографии. Молодой парень выходит из машины, рядом с ним стоит курящий толстяк. Семья из высшей лиги, присвистнул комар. Ну жалко, не дочка, слышала она, у Урусовых тоже есть. Из высшей, скорабей проигнорировал всё, что не касалось дела. Нас же интересует личный ноутбук Дмитрия. Доступ к семейному серверу, поняла гусеница. Именно, кивнул скорабей. Там есть всё, что им известно об осколках, и мы достанем эту информацию. В бою? уточнила гусеница. Нет, человек с сигаретой это учитель Дмитрия Урусова. Он и гикс с неизвестными способностями, который возможно будет нам не по зубам. Также с ними едет отряд семейной гвардии, стандартная три десятка, что, как мы знаем, тоже не очень приятно. Все помнили событие шестилетней давности и невольно поморщились. Люди без способностей тоже могут быть опасны, и никто не собирался недооценивать бойцов, нанятых благородным семейством. Значит, действуем тихо, сказал Камар. Если заранее подготовить флешка, то я пробегу и. Там защита от таких, как ты, и даже больше, покачал головой скорабей, выводя новые фотографии. Это уже были не просто случайные снимки из сети. Их босс подготовился и заранее купил всю доступную информацию о цели. Нам надо будет попасть на территорию по месту, где они живут, тихо и незаметно, и скры используем только в последний момент. Система охраны наблюдения. Гусеница поняла, в чём будет главная проблема для их отряда. Для этого привлечём специалиста со стороны, ответил скорабей. Наёмник? А где гарантии, что он нас не продаст? Аристократы всегда щедро платят за информацию о тех, кто хочет их пощепать. Комар начал грызть ногти. Можно попробовать договориться с замыканием из чёрной скалы. Она по слухам давно к нам присматривается, сказала гусеница. Ей не хотелось новых женщин в команду, слишком они шумные, но ради дела она бы, пожалуй, могла потерпеть. Или делает вид, что присматривается, возразил комар. Не стоит недооценивать волка. Помните, как он подсунул нам носорога? Этот гад нас чуть не втравил в дело с пожарским, а потом сразу же сбежал обратно к папочке. Я бы не отказался поспрашивать, кто его нанял. Не думаю, что это задумка самого волка. Заметил скоробей. Но вернемся к мастеру по электрике и пожарскому. Этот парень, если вы не забыли, жжок нам все часы и телефоны. Его искра точно как-то связана с электричеством, так что или сам, или мы что-то придумаем. Но с наблюдением и сигнализацией он нам поможет. Шокер он тоже жжок. Не в попад пожаловался комар. Ты хочешь привлечь его для нашего дела? Гусеница вернулась к главному. Но ведь действительно, он точно ни с кем не связан, сила у него подходящая. Девушка оборвала себя на полуслове, изнутри к ней снова подступили мысли о тьме. Да что это такое? Как будто она среагировала на что-то. Целое времям обсуждение продолжалось. Они обговорили детали будущей операции, оставили заказы на закупку всего, что могло бы понадобиться, а потом заказали билеты до Старицы и, как белые люди, отправились в сторону недавно построенной вышки для дирижаблей. Я еду домой. Неожиданно полыхнуло в голове у гусеницы, когда они вышли из квартиры и закинули ключи в почтовый ящик. Как сказал сам в самом начале скорабей, если получится, они действительно им больше не понадобятся.